Глава 39. девятая. Вперед! Раздался громкий крик человека, надевшего на себя сегодня не красный кафтан, а багровый как кровь стальной доспех. Скоро нас ждет славная битва, которая приведет нас всех к величию. Так давайте поторопимся и не будем заставлять ее ждать. Огромное войско солдат заревело, сотрясая своими голосами деревья и вынуждая всех зверей в округе бежать глубоко в лес и прятаться по норам. «Я хочу сам на тебя посмотреть!» Прошипел принц и пришпорил своего коня, первым войдя в лес и ведя за собой всю армию. Грохот тысячи стальных сапог гремел на каменном пути и отражался от великой стены, словно раскаты грома. Каждый рыцарь был готов к возможному сражению — Однако ничего из ряда вон так и не произошло. На всем протяжении пути шныряющие перед армией разведчики не обнаружили в лесу даже намека на присутствие каких-либо монстров или разведчиков другой страны. Путь для армии был абсолютно чист, и она спокойно достигла входа в древнее ущелье. «Стоять!» – скомандовал главнокомандующий этой армией и повернулся в сторону, видя болтающийся между двух скал деревянную табличку. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» «Как высокомерно!» Оставив позади себя всех своих воинов до единого, он в одиночку направился вглубь ущелья, тут же прикипев взглядом к встречающим его изуродованным стальным доспехам. «Это мертвые рыцари чужой страны!» Он в этом даже не сомневался. Но вот характер повреждений был очень странный. Такого он еще ни разу не видел. «Вы в самом деле кое-что да сказал принц, продолжая свой путь дальше, и остановился только, когда увидел перед собой деревянную заставу. Даже здесь он не увидел ни одного гоблина или какого-либо другого монстра. Гоблинами тут даже и не пахло, словно они давным-давно эти места покинули, хотя он точно знал, что это не так. Хм. Громко хмыкнул он, исполнившись презрения, а затем резко развернулся и быстро пошел назад, возвращаясь к своей армии. «Я терпелив», — сказал он сам себе. «Я терпелив. Я умею ждать». Широко улыбнувшись, он представил себе тот амулет, который нес на шее его собственный отец. «Сейчас ты говорил с принцем, гоблин. Но когда я вернусь сюда снова...» то стану королем. Ты умен, но ты недооценил важность скрываемых тобой секретов. Я объединю наше королевство, сплачу людей и, взяв себе все, о чем так долго мечтал, верну сюда, чтобы их узнать. С их помощью я смогу стать даже самим императором». Человек ушел. Тихо сказала одинокая гоблинша, сидя на деревянной заставе, и беззаботно болтая ножками. «Вот и славно!» — сказал я, издав громкий вздох и невольно улыбнувшись. Прячась за невысоким бортиком, так чтобы меня не было видно с той стороны, я не мог этого человека рассмотреть. Однако я все еще прекрасно его слышал. «Может убить?» — спросила тихая, очень агрессивным тоном. «Нет», — ответил я, покачав головой, — «еще не время». Задумчиво протянула та. «Но ведь он еще придет!» Ха! усмехнулся я. «Значит, ты это понимаешь?» «Угу». Раздалось сверху от меня вопиющее заявление полное чрезмерного самодовольства. <смех> Посмеявшись с этой девочке, я поднял голову к небу. «Эй, тихо!» М? Ее ответ пришел слишком быстро, а затем еще ее голова опустилась сверху, остановившись прямо напротив моей только вверх ногами, и всего в паре сантиметров от меня. Ты молодец, честно сказал я, что думал, чувствуя, как сердечко ёкнуло от такого близкого контакта. м, -м, -м, -м Задумчиво протянула та, продолжая разглядывать меня вот так практически в упор. Атаман грязный? Чего? выдал я, вскинув брови. Грязный, сказала она, а затем, не меняя этой причудливой позы, облезала собственный большой палец на правой руке, принявшись усиленно тереть им кончик моего подбородка. «Быть грязным? Плохо!» Ха! Снова посмеявшись, я несколько секунд послушно терпел эти попытки протереть во мне дырку, а затем схватил нависающую надо мной гоблиншу за плечи обеими руками, потянул вперед, выдернув ее из-за своей спины, так что она оторвалась от пола и взлетела ногами к небу, а затем аккуратно опустил прямо перед собой, садив ее задницу аккурат себе на колени. «Атаман сильный!» — услышал я ее голос, но сопротивляться она не стала, послушно оставшись сидеть вот так. «Этот парень тоже сильный», — сказал я, пытаясь сесть поудобнее и несколько раз стукнувшись затылком о бортик нашей заставы. «Однако ты права, он еще вернется» не сможет устоять перед желанием обладать нашими вещами. Хм. -м -м -м". Снова протянула та, также откинувшись назад, и стукнувшись затылком только уже не о бортик заставы, а мою грудь. Тогда... Когда время? Скоро? ответил я. Прямо сейчас с обеих сторон от нас есть группа людей, которые желают нашей смерти и обязательно к нам придут. Вот только друг друга. Они хотят уничтожить больше, чем нас. Это немного забавно. Не вижу ни единой причины, почему мы должны им мешать убивать друг друга. Люди тупые. Раздраженно фыркнула тихо. В самом деле. Усмехнулся я. А еще они мне очень сильно надоели. Придется нам наведаться в человеческий город еще раз. Идем воевать? Тут же встрепенулась гоблинша. Независимо от того, кто победит в войне между людьми, «Победитель придет за нами», восстановив силы и окрепнув. Ответил я, начиная медленно улыбаться. «Только что мы позволили им убивать друг друга, сколько им влезет. А затем все, что нам нужно будет сделать, это как следует проследить, чтобы в этой войне никто из них не вышел победителем». Засмеялась тихо, перебирая ножками по земле и пытаясь меня слезть. «Значит, идем за людьми?» «Собираем армию», кивнул я. Догоним их, когда они закончат. Подумав об этом, я неосознанно потянулся за спину и потрогал рукоять моего меча, подаренного моей семьей. Похоже, скоро мне придется убить первого апостола. «Атаман победит!» — мгновенно кивнула Тихая, а в ее голосе даже и тени на какие-либо сомнения не было. «До тех пор, пока ты в меня веришь, я никому не проиграю», — ответил я, поднимаясь с места. Пойдем, постараемся сделать так, чтобы после нашего вмешательства люди больше не смогли оправиться и навсегда забыли о своих желаниях досаждать нашей семье.